Глава 11 Конечно, он не собирался брать с собой девушку, когда ему в голову пришла идея слетать на поиски солдата на вертолете. Однако действовать надо было быстро, никого из мужчин поблизости не оказалось, а Тая соображала не хуже любого из них. «Я с тобой». «Нет». «Ты один не справишься», — Иван замедлил шаги. «А если убьемся?» «Ну ты же бывший десантник». Костров улыбнулся наивной вере Таиси в его способности, но вертолеты пилотировать ему и в самом деле приходилось в свое время, и решение созрело само собой. Он уже включил электропанель, щелкая тумблерами запуска и проверки, когда в свете включенного носового прожектора появилась смазанная серая тень. В голове дзинкнул звоночек тревоги, моментально включивший состояние повышенной боевой готовности. Оружия у Ивана никакого с собой не было, но правая рука Сама собой нащупала в кармане сиденья отличный тесак пилота, в то время как левая продолжала поворачивать тумблеры, нажимать клавиши и кнопки. Рывком открылась дверца кабины, и в нее заглянул знакомый десантник, вернее его голова. Тело парня казалось кисейно-прозрачным и почти пропадало на фоне леса. «Вылезай!» Иван чуть ли не физически ощутил, как в голову ему вонзается разряд странного пистолета, точно такого же, какой удалось отобрать у незнакомца раньше, и точным движением метнул тесак из-под локтя левой руки в лицо усатого. У десантника была великолепная реакция. Он попытался уйти от броска, но расстояние оказалось слишком мало, и нож вонзился ему в щеку, распорол ее до виска, вырвал кусок мяса и кожи. Послышался вскрик, парень исчез. В то же мгновение двигатель вертолетов взвыл, винты набрали обороты. Иван потянул штурвал на себя, и вертолет прыгнул в небо. Мелькнули и ушли вниз мокрые стволы сосен, поляна с палатками закружилась каруселью и скрылась из глаз. Костров ожидал выстрела, ручья огня, но его не было. Десантники исчезли, будто их и не было, ошеломленные действиями пилота, от которого они явно не ожидали особой прыти. «Кто это был?» — спросила Тая, глаза которой стали огромными и тревожными. «Что ему было нужно?» «Ему был нужен вертолет», — буркнул Иван, вдруг сообразив, что десантнику, видимо, действительно понадобился вертолет, а не он сам. «Держись, смотри вниз». Посветлело настолько, что лесная шкура стала отличима от неба, хотя видимость из-за дождя не превышала сотни метров. Вертолет, кренясь, летел к просеке в десятки метров от верхушек деревьев. Кострову показалось, что стало труднее дышать, сердце заработало тяжело, с перебоями на глаза набежали слезы. «Терпи», — приказал он себе, стискивая кулаки, — «поздно отступать». «Да и не простишь ты себе этого никогда. Терпи, эксперт!» Он мотнул головой, тяжелый, будто налитой ртутью. Говорить не мог. Язык сжег гортань, как раскаленный кусок железа. Занул позвоночник. Волна боли прошла по суставам. «Ах, черт!» — воскликнул Костров. Вертолет подскочил вверх, как поплавок из воды. Стало чуть легче. «Ниже не опуститься!» тайна. Придется возвращаться. Где мы? Я что-то потерял ориентацию. Над проволокой. Под нами пост оцепления. Кто-то машет руками, видишь? Тая с трудом обнаружила провал в лесу и видела троих в лакущих что-то по траве. Четвертый махал руками. Возвращайтесь. Левченко узнал Костров. Молодец, майор, опередил нас. Они, кажется, вытащили парня без нашей помощи. Вертолет поднялся выше, боль в голове отступила. Костров почувствовал блаженное облегчение, вздохнулся и грудью, и вспомнил свою речь о контакте. «Ну что, не боязно?» — спросил он девушку. «Рискнем еще разок? Вдруг получится?» «Рискнем», — отчаянно кивнула Тая. «А как?» Костров засмеялся. «Я и сам не знаю. Подлетим к их куполу и попробуем мысленно предложить им дружбу». Вертолет набрал полтораста метров высоты и медленно, словно крадучись, подобрался к заселенной пауками просеке. Сквозь пелену дождя открылось странное зрелище. Кипенно-белое облако в форме конуса придавило лес, возвышаясь над опорами линий электропередачи на добрый десяток метров. Диаметр облака достигал трех километров, края его постепенно редели, растворялись в лесу, смешиваясь с кустами и деревьями. Над конусом всплывал пар, Столбом поднимался струящийся от жары воздух. Было в этом зрелище что-то нереальное, чуждое восприятие. Человек XX века не встречал еще на земле ничего подобного. Гармония паутинного конуса потрясала, притягивала и отвращала одновременно. Присутствовал в ней нечеловеческий чужой и холодный элемент, чужой и холодный расчет. И мороз пошел по коже, когда Костров вспомнил, что творцы конуса — пауки. Начали? Думай о пауках. Предлагаем, фигурально выражаясь, руку дружбы. А главное, пусть очистит доступ к лэп. Держись. Вертолет плавно пошел вниз. Навалилась душная жаркая тишина. Снова боль толчками отозвалась позвоночнике в грудной клетке. Костров закрыл глаза и застыл, вцепившись руками в полукольцо штурвала. Сквозь сомкнутые веки мелькнула бесшумная белая вспышка. Потом еще и еще. Проговорила что-то тая и вдруг перед глазами Ивана появилось видение. Бесконечный лес и белое поле паутины на нем. Оно растет, растет, поглощая лес, пока не останется ничего, кроме искрящегося паутинного покрывала. «Нет», — крикнул Костров, «а может, хотел крикнуть». Он представил себе, как у паутины встречаются человек и паук, но кроме протянутой руки для дружественного рукопожатия выдумать ничего не мог. В ответ в голове взорвалась бомба недоумения, словно по обнаженному нерву, управляющему приемом сигналов эмоционального состояния собеседника, ударили топором. Обливаясь потом, Костров упрямо продолжал опускать машину к паутинному конусу, попытался представить рядом человеческий город и паутинный, расположил вблизи от них теплоэлектростанцию. Люди протянули от электростанции к паукам линию электропередачи, построили канал и пустили воду. Костров подождал, сосредоточиваясь и прислушиваясь к своим ощущениям. Грозный звон недоумения и угрозы слегка стих. Тогда Иван быстро нарисовал человека, входящего в паутину паучьего конуса, перечеркнул его, потом то же самое проделал с пауком, подползающим к городу. Ничего не произошло. Костров открыл глаза, посмотрел на Таю, и в следующее мгновение накатилась волна жуткой, холодной, нечеловеческой тоски и угрозы. Все померкло перед глазами. «Не поняли», — подумал Костров на мгновение, теряя сознание и тут же выныривая из омута тьмы. «Не поняли. Назад». Но назад он не успел. Ивашура, запыхавшись, выбежал на поляну и быстро оглядел оставшихся. «Кто полетел?» — Костров тихо ответил госпорян. «Один?» — с журналисткой. «Я не успел на минуту». «Черт!» — Ивашура стукнул кулаком у кулак.